Бланш Арау Путь до Арау прошел без каких-либо приключений. Альто постепенно привыкал к присутствию Бланш, становился все более раскован и, как следствие, все более настойчив. Среди эманаций, исходящих от него, изредка начали проскакивать смутные терпкие образы, указывающие на крайне неприличные мысли, особенно перед тем, как он отходил ко сну. Бланш почти неотступно следила за Альто, давно признавшись самой себе, что он ей нравится. Но ее смущало то, что он выше ее по статусу, по крайней мере формально. Она не привыкла к этому и чувствовала себя недостаточно уверенно. Путешествие проходило довольно скучно, и она попробовала поэкспериментировать. Сможет ли она настроиться на совершенно постороннего человека хотя бы до такой степени, чтобы внушить ему тревогу или радость? И хотя Альто ни разу не отреагировал на ее внушение, ей казалось, что она как минимум начала гораздо четче различать нюансы его настроения. Она старалась не обнадеживать его до поры до времени, всякий раз уклоняясь от его намеков, становившихся все более яркими и недвусмысленными. Но на подходе к островам Торнадо ей вдруг пришло в голову сменить тактику. «Вот что я тебе скажу, Альто», — сказала она однажды, чопорно вышагивая перед ним. «Есть определенные неписанные правила». Одно и то же событие может сильно повлиять на репутацию человека, а может не повлиять на нее совсем, в зависимости от обстоятельств. Если я найду на Арау то, зачем туда еду, если я достигну своей цели, это будет гораздо важнее, чем наше длинное и скучное возвращение домой, которое мы проведем уже на борту моего корабля. Понимаешь? Альто ухмыльнулся. Итак, вы хотите от меня подвига, моя королева? Я хочу всего лишь сделать свою работу, но... Она игриво взъерошила его короткие светлые волосы. Кто знает, может, и для подвига найдется место. Корабли Муссона и Торнадо шли вдоль берега Арау, и Бланш с интересом разглядывала Медиартис, знаменитые корабельные деревья, один из основных торговых ресурсов клана Торнадо. Исполинские идеально прямые столбы, увенчанные небольшой плотной лиственной шапкой, возвышались прямо над океаном, иногда за два-три кабель до берега. Отлив был в самом разгаре, и частично обнажилась их подводная часть — удивительная мешанина толстых корней, которые порой вытягивались параллельно поверхности океана и переплетались между собой, образуя непролазные дебри. «Наверняка дети аборигенов играют в этих волшебных чащобах, когда позволяет отлив», — подумала Бланш. «Хотя, возможно, для них эта картина так же скучна и привычна, как для мореходов палуба корабля». Пару раз им пришлось огибать огромные недостроенные плоты из корабельных деревьев, связанных толстыми канатами, которые по сравнению со стволами казались тонкими нитками. — Несколько таких плотов, — объяснил Альто, — затем будут сцеплены меж собой, и какой-нибудь фрегат потащит их к земле Бет. Не обязательно в торнадо. Деревья требовались всем кланам и особенно корабелам Бора. — А дерево под водой не гниет? — спросила она. — Это же Медиартис. Оно вообще не гниет. По мере приближения к месту назначения, к городку под названием Клостейн, Бланш заметила, что между деревьями от ствола к стволу протянулись помосты. Они шли на разной высоте и практически копировали друг друга через каждые три ярда. Самый нижний шел почти вровень с водой. Его то и дело захлестывали невысокие океанские волны. Бланш не сразу сообразила, зачем нужны такие повторения. «А вы, торнадо, нетерпеливый народ», — весело сказала она. «Зачем вам столько причалов?» Почему вы не хотите просто подстроиться под прилив? И чем вас не устраивают шлюпки? — Это в некотором роде эксперимент, — ответил он. Остальные порты грузят шлюпками, но для них слишком большой объем. Медленно получается. Видишь, вон те здоровенные пузатые лодки, похожие на маленькие баржи. Их гораздо удобнее грузить, но нужны причалы. А по времени подстроиться никак не получается. Слишком много портов. Тем временем Васкана бросила якорь, Альто и Бланш отправились на берег на первой же шлюпке. К этому времени вода успела опуститься на фут, нижний причал мгновенно высох под яркими лучами матушки, и Бланш даже не замочила ног. В Клостейне их встретил дочерно загорелый пожилой мореход, лысый, как пушечное ядро. Кэмзол на нем сидел словно с чужого плеча. Похоже, его надели первый раз за много месяцев. — Саро Эль Торнадо к вашим услугам, — представился он. — Мы получили письмо несколько дней назад и подготовили отряд с провизией на 10 дней. Этого хватит. От морехода шла необычная смесь компетентности и легкой растерянности. Бланш сошла на берег при полном параде в форме муссона с эполетами высших чинов Небесного Ордена. Саро, как и многие другие мореходы, не принадлежавшие к клану муссон, не привык видеть в таком звании женщину и никак не мог сообразить, как к ней относиться. Пустая клетка в руке бланш смущала дополнительно. Альто вопросительно посмотрел на бланш. «Неизвестно, — сказала она, — в глубине острова есть поселение, где можно пополнить припасы. Местных поселений здесь хватает, но мы с местными не очень ладим, — Сара позволил себе досадливую гримасу. — Наших не очень много, смотря в какую сторону вы направитесь. Чтобы это узнать, мне нужно где-нибудь уединиться. — Не хочешь отдохнуть? — спросил Альто. — Я отдыхала две недели, Альто. Я хочу, наконец, заняться делом. Тут ей пришла в голову одна идея, и бланш поправилась. А, впрочем... — Мне в любом случае понадобится место для работы. Покажи мои покои, пожалуйста. Саро кивнул и подозвал человека. Это оказался не мореход, а островитянин, невысокий седой старик с приплюснутым носом и раскосыми глазами, прятавшимися в тени широкополой соломенной шляпы. Старик выслушал Саро и заковылял прочь от берега, не сделав ни единого жеста. Бланш последовала за ним. На безопасном отдалении от Саро и Альто она спросила, почему местные не любят мореходов. Старик некоторое время ковылял молча, но внутреннего бланша ощутила целый ворох отзвуков на свой вопрос, и гнев, и печаль, и смирение, и даже надежду. — Люди моря не уважают Туклела. наконец ответил он, — не уважают богов Туклела». Люди моря выгоняют Туклелла с мест, где Туклелла веками жили в согласии с богами. Люди моря думают, что достаточно перенести Хоган, и Туклелла будет доволен. Нет-нет, Якати старый, Якати пытается найти путь к сердцам людей моря. Многие Туклелла не такие, как Якати. Люди моря когда-нибудь пожалеют, что пришли». «Разве вы оставляете богов, когда переезжаете на другое место?» — мерлюбиво спросила Бланш. «Разве ваши боги оставляют вас?» «Конечно! Боги не оставляют Туклелла. Это Туклелла оставляют богов. И когда-нибудь богов не останется». «Почему не останется?» Они вышли к небольшой круглой хижине с большими окнами. На скамеечке у входа дремала женщина из торнадо в одежде служанки. Услышав голос Якати, она подскочила и глубоко поклонилась Бланш. — Не слушайте Якати, — сказала она сразу, — он постоянно болтает ерунду. Бланш взошла на крыльцо, Якати остался у порога. — Потому что люди моря убивают богов, — ответил он, — и делают из богов большие лодки. Бланш поблагодарила я отослала их со служанкой, велев в возвращаться утром следующего дня, села на крыльце и сосредоточилась. Первого из голубей, дремлющих на реях восканы, она послала прямиком на восток, остальных одного за другим позвала к себе. Вскоре пустая клетка заполнилась птицами, которые тут же начали деловито клевать зерно, которым Бланш предусмотрительно наполнила кормушки. К этому времени она перебралась в хижину, сняла мундир и поставила на стол большие песочные часы. Когда верхний сосуд опустел, она велела первому голубю возвращаться и выпустила второго, на этот раз строго на северо-восток. Прошел еще час. Осматривая хижину, Бланш дожидалась возвращения первого голубя. Он был уже на подлете, чтобы отослать третьего. И тут связь со вторым голубем прервалась. Это было совсем не похоже на разрыв связи из-за смерти птицы, которую всех почтарей заставляют испытать при обучении с помощью старых и больных голубей. Это был будто пушечный выстрел наоборот, только что невидимая струна вибрировала между бланш и маленькой голубиной сущностью, и вдруг, в одно мгновение, тьма. Сознание будто ухнуло в эту пропасть, пытаясь догнать, вернуть, нащупать, и Бланш едва не упустила связь с первым голубем, несмотря на то, что каждую секунду ожидала разрыва. Она добралась до кровати и без сил рухнула на нее, вымотанная жутким мгновением. Немедленно потянула в сон, из носа текло, Бланш утерлась платком и выяснила, что это кровь, запачкавшая жабо и правый рукав. Выругавшись в голос, она содрала блузку, швырнула ее на пол и вытащила сменную одежду. Естественно, именно в этот момент кто-то вознамерился постучать в дверь. «Подождите!» — крикнула она. Немедленно намахнула недоумением и легким страхом. Чертыхнувшись про себя, надо было дождаться стука и уже тогда ответить. Бланш кое-как оделась, прижимая платок к носу и открыла дверь. Там стоял Саро подозрительно разглядывающий клетку с мирно спящими на жердочках голубями. При виде окровавленного платка он удивился еще больше, но уточнять не стал, лишь спросил чуть сдавленно. «Хотел узнать, не нужно ли чего?» «Где Альто?» «Альто Эль Торнадо у себя просматривает бухгалтерию». «Веди меня к нему!» Бросив последний недоверчивый взгляд на голубей, Саро дал знак следовать за ним. Хижина Альто оказалась недалеко. Хозяин ее, якобы проверяющий баланс, на самом деле бесстыдно дрых, но Бланша решила, что кроме нее про это знать никому не обязательно. По крайней мере, настук Альто открыл довольно быстро и выглядел, ну, разве что едва заметно заспанным. «Нам нужно на северо-восток, примерно сотню миль», без предисловий начала Бланш и повернулась к Саро. «Что там?» «Э, -э, э а, как раз где-то там работают наши стеклодувы». Бланш удивилась. «А что они там делают посреди острова?» «Там есть озеро с песком, из которого получается очень красивое стекло», — сказал Альто. «В клане решили, что будет проще основать производство на месте, чем гонять сырье через пол аквы, раз уж нам и так приходится держать здесь обширный гарнизон». «Да, кстати, хотела спросить, в чем причина ваших размолвок с местными?» Сара презрительно сплюнул. «В том, что они тупые и дремучие дикари», — сказал он. «У них тут, куда ни ткни, одни боги. Деревья — боги, озера — боги, даже цветы — то чьи-то покровители. Поэтому заставить их что-то там срубить или выкорчивать — брат их упаси. Строят испуганные рожи и убегают прочь». Но это полбеды. Они нам в колеса палки вставляют. Нам, мореходом. Я уже сколько раз писал в Тор с просьбой устроить карательную экспедицию, чтобы показать им, где раки зимуют. Почему вы отвечаете отказом «Эль-Альто»? — Потому что при всей недружелюбности туземцев они за все время так никого и не убили, — ответил Альто. Война хороша для торговли только тогда, когда ведется не на твоей территории. Нужно улаживать дело миром, пока возможно. Мое мнение таково, что надо бить на упреждение», — пробурчал Сару. «Но вам виднее». «Скажи», — спросила Бланш у Сара, «среди местных не ходили слухи о каком-нибудь колдуне, который подчиняет себе животных или что-то в этом роде?» Сару покачал головой. «Местные много болтают о согласии с природой», — сказал он. «Но никаких особенных свойств ни у кого из них нет. У них даже шаманов и то нет». Бланш задумалась. Завтра отправляемся, решительно сказала она и посмотрела на Альто. Нет возражений. Большое там поселение? спросил тот у Саро. Да как бы не больше нашего. Ого, тогда думаю, да, завтра отправляемся. Темнеет, сказал Сару, позвольте, я провожу вас, далла бланш. Спасибо, я помню дорогу. До следующего утра, Сару. Дождавшись, когда тот скроется из виду, Альто спросил, «Ты уверена, что это там?» «Это в той стороне и примерно на том расстоянии, как я сказала. Но теперь, когда выяснилось, что там...» Бланш осеклась. Не стоило посвящать Альто во все ее предположения. С этого момента ей стоит повнимательнее следить за языком. «Что там...» Что? «Ваш гарнизон и особенные озера, которые считаются местными божествами. Какие-нибудь местные охотники могут мелко пакостить, сбивая голубей». Альто долго смотрел в глаза Бланш. «У тебя появились от меня секреты, Делла Бланш», — с грустной иронией сказал он. «У меня всегда были от тебя секреты, Эль Альто», — серьезно сказала Бланш. «Ты должен понимать». «Я понимаю». Кстати, это последняя ночь, когда нам удастся поспать в нормальных постелях. И поэтому нужно как следует выспаться. Спокойных снов, Альто. Он усмехнулся. Спокойных снов, госпожа голубей. Даже не предложил проводить, думала она по пути домой. Неужели он уже так хорошо изучил ее? Было бы неприятно ему отказывать. Она с удовольствием потянулась и послала зов отцу. Настала пора докладываться.